Три. Вечность. Девятидневье. Пришло время обратить внимание на погребальные церемонии Девятидневья, называвшиеся так потому, что длились девять дней. Прежде чем браться за реконструкцию этой истории, следует сказать, что веками папу хоронили в день смерти. До избрания нового понтифика следовало подождать три дня со смерти и погребения. Еще в начале тринадцатого века Сохранялся тот же интервал между кончиной и погребением. Согласно посланию об избрании Ганория III и еще одному источнику того же времени, Иннокентий III умер в Перудже 16 июля 1216 года в девятом часу и был похоронен на следующий день в соборе в мраморном саркофаге, стоявшем рядом с окном алтаря святого Геркулана. Торжественные похороны прошли по обычаю в присутствии 17 кардинал-епископов, пресвитеров и дьяконов, а также множество архиепископов, епископов и прилатов при стечении клириков и мирян. Гонория III тоже похоронили по обычаю на следующий день после смерти, 18 марта 1227 года. И то же произошло с Целестином IV – ушедшим из жизни через 17 дней после избрания, 10 ноября 1241 года. В последние десятилетия тринадцатого века время между смертью и погребением неожиданно возрастает. Иоанн XXI, Петр Испанский, умерший 20 мая 1277 года под обломками потолка зала, который для него построили во дворце в Витербо, был похоронен на шестой день. Необычной оказалась и кончина Николая Третьего. Он умер в четверг 22 августа 1280 года в Сарьяна. Отпевание прошло в воскресенье 25 августа в базилике Святого Петра. Конечно, эта отсрочка связана с транспортировкой тела. Две хроники сходятся на том, что Мартина IV, ушедшего из жизни в Перудже 28 марта 1285 года, похоронили лишь 4 или 5 дней спустя, 1 или 2 апреля. И это подтверждает хронист-очевидец, указывающий, что прах несколько дней был выставлен на всеобщее обозрение. В этом контексте появилось постановление исторического значения Конституция Уби Перикулум, который Григорий X, 1271-1276 годы дал жизнь современному конклаву. Отныне кардиналы не могли откладывать выборы далее, чем на 10 дней. Тем самым «Уби Перикулум» создавало и новое ритуальное пространство, формировавшееся, конечно, постепенно. Чтобы побороть сопротивление кардиналов, не склонных соглашаться на неудобство затворничества, Григорию X потребовалась поддержка епископов, собравшихся на собор в Лионе. Строгая папская конституция, дважды опубликованная 1 ноября 1274 года в форме инциклики и в форме обращения к университетам, кажется, применялась во время трех вакансий 1276 года. Но потом ее действие было приостановлено. Возможно, даже она была отозвана папами Адрианом V 1276 и Иоанном XXI, 1276-1277 годы. Избранный 5 июля 1294 года Целестин V подтвердил Конституцию Григория X уже 28 сентября. Его преемник Бонифаций VIII действительно был избран в 10-дневный срок. Мы не знаем, совершались ли обряды девятидневья после смерти Бонифация VIII, Уроженец Виченцы Ферета де Феретти сообщает, что похороны прошли по древнему обычаю. Возможно, это указывает как раз на то, что новые обряды использовать не стали. Не этот ли смысл вкладывал в свои слова Птолемей Лукский, когда писал, что Бонифация VIII похоронились меньшими почестями, чем предполагает статус пантифика. Однако конституция «уби перикулум» была полностью соблюдена – Бенедикта XI избрали 22 октября 1303 года, на одиннадцатый день после смерти предшественника. В жизнеописаниях авиньонских пап Климента V, Иоанна XXII, Бенедикта XII, Климента VI и Иннокентия VI ничего не говорится о Девятидневье, но после смерти Климента VI, 1342-1352 годы. Оно справлялось. Все жизнеописания Урбана V, 1362-1370 годы. Кроме первого, начинаются с рассказа о девятидневье его предшественника Иннокентия VI, 1352-1362 годы. Также начинается второе жизнеописание Григория XI, умершего в Риме 27 марта 1378 года. Лишь в 1385-1390 годах Петр Амейль включил Девятидневье в свой церемониал, и это первое дошедшее до нас описание этих обрядов. Девятидневье следует рассматривать в рамках папского подражания империи, имитацию империи. На это указывает то, что ввели его, возможно, во время вакансии императорского престола, и то, что при Григории X, как мы видели, Папская коронация стала самостоятельным ритуалом. В Византии родственники императора носили траур 9 дней после смерти жены, брата или сына. В начале XIV века Никифор Григора рассказывает, что похоронные обряды после смерти Андроника II в 1328 год длились 9 дней. Как и в демонстрации праха, глубинное основание девятидневья были экклезиологического, институционального свойства. Оно позволяло сделать видимыми два тела – прах усопшего понтифика, выставленный публично, с открытым лицом, и тело церкви – корпус экклессия, представленное не менее зримо кардинальской коллегией. Не случайно Григорий X начинает свой церемониал с отсылки к домиановской идее краткости жизни. Жизнь всякого государя коротка, поэтому и римские понтифики, занимающие высшее положение в поднебесной иерархии, часто скоро заканчивают свой жизненный путь. Поэтому он настаивает на том, что следует гарантировать институциональную преемственность. Такая высокая иерархия не должна оставаться обезглавленной, словно какое-то чудовище. Уже несколькими годами раньше Астиец указывал, что до избрания преемника кардиналы должны позаботиться о погребении тела усопшего. Здесь следует вспомнить, что дискуссия о власти кардиналов во время вакансии апостольского престола достигла предела как раз в последние десятилетия XIII века. Чтобы передать бродившие в то время сомнения насчет перехода по теста с папа кардиналом, пока пустовал престол, Мэтью Перрис цитирует письмо семи кардиналов, среди них будущих Инокентия IV и Александра IV, отправленное 25 июля 1243 года некоему английскому аббату по поводу какого-то бенефиция. Свое решение по этому вопросу они сопровождают утверждением, что Патестас во время вакансии апостольской кафедры принадлежит им. Остиец оставляет за кардиналами лишь серьезные, требующие безотлагательного решения вопросы, и не соглашается, что после смерти Папы кардиналы лишены главы. Это неверно, потому что у них есть настоящий глава Церкви – Христос. Около 1300 года канонист Иоанн Монах, креатура Бонифация VIII, утверждает без обиняков, Во время вакансии апостольского престола полнота власти принадлежит кардинальской коллегии. С ним согласен и гидий римский. Говорят, что церковь не умирает. Действительно, когда престол пустует, папская власть остается в церкви, то есть в кардинальской коллегии. А Петр Иоанн Оливий утверждает 1295 год. Совершенно ясно, что после смерти понтифика, до его смены, Основная власть над церковью принадлежит кардиналам. Святой Франциск обещал послушание не только папе и его преемникам, но и Римской церкви, под которой следует понимать Кардинальскую коллегию, которая реально и метафорически представляет собой престол Римской церкви. После смерти Бенедикта 1 7 июля 1304 года кардиналы посчитали возможным заявить, что власть римского понтифика. пока престол пустует, остается у коллегии кардиналов Римской Церкви. Своеобразный итог подвел богослов Агастина Трионфа по прозвищу Анконец, 1270-1328 годы. Власть Папы не может увековечиться в нем, потому что Папа, как и все, смертен, поэтому она увековечивается в кардинальской коллегии. Христос – глава Церкви, поэтому власть Папы вечна, ибо пребывает в коллегии, то есть в церкви, принадлежащей Христу, ее постоянному, неприходящему государю. На короткий срок вакансии коллегия кардиналов и есть церковь. Коллегию кардиналов можно сравнить с папой, как ветвь с деревом или с корнем, как сила ветви или всего дерева, цветущего и дающего плод, хранится в корне, когда ветвь или дерево погибают, Так, судя по всему, власть Папы сохраняется в коллегии, то есть в церкви, когда он умирает, в коллегии, как в ближайшем корне, в церкви прилатов и других верующих, как в корне отдаленном. Согласно Алвара Пилая, нельзя говорить, дабы не впасть в ересь, что после смерти Папы церковь оказывается обезглавленной, потому что кардинальский корпус и вся церковь обладают общей для всех настоящей главой – живым Христом. Если кардинальская коллегия представляет церковь во время вакансии, ее ответственность возрастает в особенности по отношению к камерарию и исповедникам, на плечи которых в это время ложился целый ряд важных функций. Климент V. 1305-1314 годы решил, что их должности не будут прекращаться с уходом понтифика. Более того, кардиналам разрешалось назначать новых в случае смерти папы. Таким образом, около 1300 года утвердилась мысль, что должности камерария и исповедников должны стать пожизненными, не связанными со служением конкретного папы. Поэтому во время вакансии апостольского престола послания исповедников подписывались формулой «властью Святой Римской Церкви, которую мы представляем». Это важное изменение, поскольку при жизни папы Камерарий обычно назывался представителем Папы, а не Святой Римской Церкви – Санкта Романа Экклессия, или Священного Дворца – Сакри Палатти, как другие служители Курии. Кардиналы и члены Курии должны были исповедоваться папскому исповеднику, потому что он представляет лично Папу в вопросах покаяния. Все эти решения говорят об экклезиологическом значении кардиналата – и в то же время они свидетельствуют о глубоком понимании преемственности внутри Римской Церкви. Можно даже сказать, что вместе они стали кульминацией того разделения физической бренности Папы и вечности Института Папства, первые веяния которого, как уже говорилось, обнаруживаются в середине XI века. Два века спустя Римская Церковь располагала юридическими инструментами – «убиперикулум», ритуальными пространствами и экклезиологической аргументацией о кардиналате, чтобы относительно уверенно встречать смерть Папы и возникающую после нее вакансию, пустоту, которую Петр Домиане назвал страшным моментом. В начале XIV века размышления о противоречии между бренностью и вечностью были широко распространены. Им отдал дань даже один из крупнейших специалистов по римскому праву. Согласно Джованни Андреа, 1270-1348 годы, обладатель папской власти или достоинства смертен, а папство как достоинство или власть вечно. Через пару поколений Бальда дель Убальди комментируя декреталии 1393-1394 годы, Писал, что лишь папа наместника Иисуса Христа на земле. И хотя по природе он человек, есть в нем что-то торжественное, что позволяет ему действовать небесной силой. Он подобен императору. Император может умереть, но его достоинство, то есть империя, бессмертно. Так и понтифик умирает, но власть понтифика не умирает. Чтобы подчеркнуть различие между физической персоной императора и папы с одной стороны, и вечностью империи и папства с другой, Бальдо противопоставил обоих королю, представив последнего как принципиально иной институт. В отличие от них, в короле совпадают персона и значения. Это значение, как нечто умопостигаемое, прикровенно проявляется всегда, пусть и вне тела, поэтому король, если воплоти своей слабеет, продолжает действовать вместо обоих, то есть король переживает короля. Папа и император не могут иметь два тела, потому что папство и империя принципиально не династические институты. Папа тоже умирает, и с его смертью по теста с папа, вечная, через коллегию кардиналов, представляющую церковь во время вакансии, переходит к преемнику. Именно поэтому во время консистории в период вакансии кардиналы должны были садиться так, чтобы не пустовало папское место. Выборы и ограбления Древнейший папский погребальный церемониал Пьера Амейля подчиняет обряду не только время, но и пространство. Защита дворца – дело камерария. Он сейчас же запирает двери апостольского дворца, оставив одну для хозяйственных нужд. Такой порядок в общих чертах соблюдался в Авиньоне. Чуть позже Франсуа де Канзье в своем чине напоминает – что кардиналы должны поручить капитану охрану города. Его особенно волнуют возможные общественные беспорядки, потому что охрана дворца после смерти папы, видимо, как проблема, решенная на институциональном уровне, у него не возникает вовсе. Анализ авиньонских церемониалов подтверждает вывод, к которому мы пришли раньше, изучая ограбление дворца. Ни один источник после первых десятилетий XIII века не говорит открыто о настоящем или возможном нападении на папский дворец извне, то есть со стороны народа. В XIII веке лишь семь из девятнадцати пап между Инокентием III и Бонифацием VIII умерли в Риме. Ганорий III – 1227 год, Григорий IX – 1241, Целестин IV – 1241 Иннокентий V 1276 Ганорий IV 1287 Николай IV 1292 и Бонифаций VIII 1303 Когда много лет спустя Конклав снова собрался в Риме 1378 вновь появились свидетельства о грабежах, но не в связи со смертью папы Григория IX. а в связи с избранием его преемника, Урбана VI. Собравшиеся в базилике святого Петра кардиналы пришли в ужас от волнений, разбушевавшихся среди римлян. Второе жизнеописание Григория XI рассказывает, что в царившем вокруг хаосе кардиналы испугались, что всех северян и французов поубивают или схватят. Они уговорили кардинала Тибальдески приблизиться к двери Конклава. Тот открыл окно и попросил толпу замолкнуть и подождать еще немного. Затем он заявил разгневанной толпе, что кардиналы намерены пойти навстречу их желанию, выбрать папу из римлян, но присутствующие, заждавшись, желали узнать имя избранника. Им ответили «Господин кардинал святого Петра». Толпа поняла это в том смысле, что новым папой стал кардинал базилики святого Петра и закричала «У нас есть папа, кардинал Святого Петра!» и разбежалась по городу с воплем. «Ура! Ура! Сан-Пьетро!» Многие побежали к резиденции того кардинала, сметая и грабя все, что попадалось под руку. Эти события подтверждаются судебными разбирательствами, с которых началась великая схизма. Кардинал Арсини, пытаясь утихомирить толпу, показался в одном из окон конклава, выходившем на второй двор Ватикана. Обратившись к толпе, он закричал «Замолчите, у вас есть папа». «Кто же?» — отвечали ему. На что Арсений ответил «Идите к святому Петру». Часть римлян поняла дело так, что папой стал кардинал святого Петра, и они побежали к дому Тибальдески, чтобы захватить его. Источники не говорят, было ли ограбление 1378 года чем-то обыденным. Однако именно так представляет дело Адам и рассказывая о втором известном нам случае ограбления кардинала, ставшего папой. Вот что он пишет в связи с избранием Иннокентия VII, 17 октября 1404 года. «Римляне, гвельфы и гибелины восстали и три недели нападали друг на друга, резали, грабили, убивали. Стремясь добиться избрания нужного их партии папы, они все же не смогли пробиться в конклав и сломить охрану дворца святого Петра. Из-за этого их конфликта избрали того, кто ни к одной не принадлежал, Иннокентия VII, родом из Сульмоны. Узнав о том, римляне ворвались к нему в дом и по обычной своей жадности, я бы даже сказал по неискоренимой порочности, унесли все, кроме ставен на окнах. Есть краткое упоминание ограбления личного дома новоизбранного понтифика и в письме Якопа и Мануилу Хрисалору, написанном в связи с избранием Григория XII, 30 ноября 1406 года. Первая официальная реакция на это новое ритуальное ограбление прозвучала на Констанском соборе, 1417 год. Собор попытался в соответствующем постановлении пресечь расхищение имущества не только избранного кардинала, но и кардиналов-избирателей в целом. Декрет утверждал, что основной жертвой становился новоизбранный понтифик, достигший, как считалось в народе, высшего богатства. Однако агрессия толпы направлялась в какой-то степени на всех кардиналов, по крайней мере, самых заметных. Иногда, как в 1378 году, можно было еще и сыграть на непонимании, такому уж случайном, имени избранника. Энеа Сильвио Пиколамини оставил значимый для нас рассказ о грабежах, произошедших после избрания Николая V, 1447 год. Папой стал кардинал Парентучелли, но нападению подверглись также дома кардиналов Колонна и Капуи. Автор, кажется, даже считает, что народ не ошибся, ведь бедняку, по счастью, терять особенно нечего. Потом он рассказал, что произошло сразу после его собственного избрания 19 августа 1458 года. Как только обнародовали результаты выборов и из высокого окна объявили, что папой стал Пий II кардинал Сиенский, участвовавшие в конклаве слуги кардиналов, следуя постыдному обычаю, разграбили келью Инея, унеся то немногое, что там было из серебра, книги и одежду. а его римский дом, бессовестная римская голодьба, не просто ограбила, но не оставила там камня на камне, унеся даже мрамор. Других кардиналов коснулась та же напасть. Замершая в ожидании толпа, слыша имя то одного, то другого кардинала, бросалась к его дому, из-за этого генуэзский кардинал, чье имя им послышалось вместо Сиенского, потерял часть своего имущества. Не просто устойчивость, но распространение ритуального ограбления заставило Льва X провести новые торжественные запреты во время заседания Пятого латеранского собора 16 марта 1516 года. Эта сцена описывается по Риде де Граси. Епископ Меладца получил из рук папы записку и зачитал ее с кафедры. Папа возмущался обычаем римлян разграблять дом кардинала, избранного папой, к тому же, решив, что избран тот или другой, грабят их дома и имущество. Булла не говорит о древности обычая, а, напротив, подчеркивает его относительную новизну. Вмешательство пап и собора не искоренило обычаи, бушевавшей еще минимум два века. Член Курии Паула Кортези в трактате о кардиналате, важнейшем сочинении на эту тему в пятнадцатом веке, Рекомендовал во избежание ограблений устраивать у входа во дворец помещение для охраны. После смерти Марцелла II, 1 мая 1555 года, распространился слух, что избран его племянник, кардинал Александр, и народ отправился грабить дворцы Форнезе, префект района едва смог навести порядок. В октябре 1559 года говорили, и тоже неверно, об избрании в папы кардинала Эркола Гонзага, и находившееся в его ведении аббатство Филоника под мантуей с согласия аббата было стерто с лица земли, а сады и огороды разорены местными жителями и монахами. Почему о таких грабежах источники впервые говорят лишь в 1378 году? Почему они вспыхивают не после смерти папы, а когда распространяется слух об избрании нового понтифика или о том, что какой-то кардинал вроде бы избран. Почему ритуал этот всегда нацелен на имущество именно кардинала? Первое. Как мы видели, римские обычай опустошать дворец папы после его смерти в последний раз зафиксирован в 1227 году. Ганория III, изможденного и полуживого, показали из высокого окна латаранского дворца римлянам, которые уже зарились на папское добро. Мобильность римской курии в тринадцатом веке и длительное пребывание в Авиньоне позволили папству защитить дворец от народной жадности во время смерти понтифика. С 1378 года нет ни одного сообщения о разграблении дворца после смерти папы. Тогда получается, что древнейшее упоминание о хищении имущества избранного кардинала совпадает с первым конклавом в Риме после почти векового перерыва, и это не случайно. Это ограбление могло быть настоящим новшеством среди ритуалов, призванным заменить более древний и отныне невозможный обычай расхищения папского добра в связи со смертью его обладателя. Второе. Разграбление кардинальского имущества тоже представляет собой ритуал перехода. Давая себя обокрасть, избранник оставляет ветхого человека и символически вступает в новое надличностное состояние. С другой стороны, грабя дворец того, кто, как считалось, достиг высшего богатства, римляне присваивали то, что папа должен был во время вступления во владение латераном символически и реально раздать народу и членам Курии. Вот почему в грабеже участвуют и слуги избранного кардинала, разоряющие его келью в конклаве. Таким образом, ритуал выполнял ту же функцию, что церемония вступления во владение латераном. напоминала о будущей смерти новоизбранного понтифика. Но осознавался ли первоначальный смысл латеранского ритуала во время избрания Урбана VI – 1378 году. Разве он не клонился к упадку уже с 1272 года, когда Григорий X сделал Ватиканскую коронацию самостоятельным конститутивным элементом? Стоит напомнить, что лотеранские троны не увезли в Авеньон, следовательно, их нельзя было использовать там во время коронации. Нужно предположить, что разграбление имущества избранного кардинала – впервые зафиксированное одновременно с первым римским конклавом после 70-летнего отсутствия папства, скорее призвано было заменить ушедший в прошлое латеранский ритуал. Третье. К 1378 году институциональная роль кардиналов, порученная им в 1059 году, вполне утвердилась. Именно они и только они гарантировали преемственность папской власти по теста с папа. Более того, именно они представляли собой церковь в ограниченное время вакансии, Направленный на имущество избранного кардинала и на его келью во время конклава ритуал символически выводил его из коллегии, объявлял, что отныне он один будет управлять церковью во всей полноте власти.